Глава 11. Артём. Прошло несколько дней после таинственного происшествия в лаборатории, но им так и не удалось приблизиться к разгадке. Более того, повторить эффект тоже никому не удалось. Кроме Каты, его самого и Каи, никто его и не видел. Когда другие учёные всей толпой подбежали к столу, магнитная крошка преспокойно лежала на листе бумаги. Кая, само собой не горела желанием без конца обсуждать загадочное вращение крошки, поэтому все эти дни Артем не вылезал из лаборатории. Он и Ката почти не спали, снова и снова меняя условия и пытаясь понять, как могло произойти то, чему они стали свидетелями. Наверное, если бы Ката не видела того же, что и он сам, Артем бы подумал, что ему попросту померещилось. Они так увлеклись, что Павлу пришлось силком выгонять их из лаборатории, чтобы они могли поесть и поспать. Кажется, он не воспринимал их доводы всерьез, и Артём не мог его за это осуждать. Но тем больше азарт он испытывал при мысли о том, что им с Катой удастся повторить эксперимент и объяснить случившееся. Они попрощались у входа в лаборатории. Ката пошла направо, а он налево, через площадь в сторону дома. Впервые за последние дни он смог нормально подумать о Кае и осознал, как сильно скучает. Это было странное чувство, ведь они жили в одном доме, но Кая рано ложилась, чтобы не опоздать на работу в конюшнях. Артём поздно приходил из лаборатории, читал, спал, а потом снова шел работать. В результате они почти не виделись, хоть жили вместе, и отдалились друг от друга еще больше. Он скучал по их ночевкам в лесу чтению у костра, разговором, даже когда она нападала на него, спором в дороге, отблеском костра, игравшим в ее волосах. Скучал по ее усмешкам, хмыканью и огрюмому "угу", когда она давала понять, что не хочет продолжать разговор. По тем моментам, когда он писал у себя в дневнике, а она рисовала, и он старался повернуть голову так, чтобы Кая не заметила, что он заглядывает ей через плечо. Артем готов был сделать все, чтобы добиться здесь высокого положения, надеялся, что тогда она останется с ним. Но сейчас он впервые с ужасом осознал, что, возможно, именно из-за этого ее потеряет. Вот бы проникнуть в ее мысли хотя бы на минутку, всего на одну минутку, узнать, думает ли она о нем, и если да, то что? Выяснить, помнит ли она еще о Гане и не мечтает ли по весне уйти в Агана. А еще... Что она чувствовала тогда, когда его рука лежала на ее талии на балу? Артем судорожно вздохнул. Неужели ему придется гадать бесконечно? Неужели он так и не решится поговорить с ней, сказать о том, что уже давно, с тех самых пор, как он ее увидел, когда они оба были еще детьми, он произнести это даже про себя было невозможно. «Ну скажи это, шепнул ему внутренний голос. Скажи хотя бы себе, не будь таким трусом. Правую руку вдруг прошило такой болью, что побелело в глазах. Артем глубоко задышал, сделал шаг на обочину, привалился к желтоватой стене трехэтажного особняка. Руку простреливало болью, и казалось, если это не прекратится, он не выдержит, закричит. С трудом пытаясь сделать новый вдох, Артем почувствовал, как щекочет щеку слеза. Он не собирался плакать, просто боль была такой сильной, что это произошло помимо его воли. Артем поднял дрожащую руку к лицу. Вдруг ему показалось, что его мизинец цел, все еще здесь, на месте, под повязкой, и он с трудом сдержал желание сорвать бинты, чтобы увидеть это своими глазами. На мгновение он решил, что боль отступила, но его захлестнула новая волна, белая, ослепительная, а потом он услышал голос. Как? Как там? Как? Новая вспышка боли. На этот раз она пульсировала не в руке, а в голове, в самом центре головы. Артем едва не вскрикнул, сжал виски, стиснул зубы. На долгое, долгое мгновение он испугался, что сейчас потеряет сознание, Упадет прямо здесь, посреди улицы. Ты там. Говори со мной. Говори. Говори. Говори. Хватит прошептал Артем. На его лбу проступили холодные капли пота. Воздух как будто сгустился и дышать было тяжело. Говори, говори. Прекрати. Вы в порядке? Молодая женщина в длинном коричневом платье смотрела на него с тревогой, а маленькая девчонка лет четырех или, может, пяти, с испугом. Он увидел себя их глазами, бледного, вспотевшего, как от быстрого бега корчившегося от боли и привалившегося к стене так, как будто еще несколько мгновений и он по ней сползет. Да, все хорошо. Вы уверены? Теперь она смотрела на руку, которую он прижимал к груди. Может, позвать врача? Артем вымученно улыбнулся. Боль уходила, как будто падала в глубокий колодец, становилась далеким воспоминанием. Он постарался выпрямиться и улыбнуться убедительнее. Да, Рука заболела. Он поднял перебинтованную кисть перед собой, как будто защищаясь. Но все уже хорошо. Правда? Спасибо. Женщина неуверенно кивнула и протянула дочку к себе. Ладно, если вы уверены. Да, спасибо. Уверен. На этот раз у него получилось улыбнуться по-настоящему, и он торопливо заковылял прочь, быстро, чтобы женщина больше не задавала ему вопросов. Косив взгляд, Артём увидел, что женщина и девочка смотрят ему вслед, и прибавил шагу. Всё это время он старался не думать о тени, о том, что тень остался снаружи, за стеной. Кая бы сказала, что он сошел с ума, но иногда он действительно чувствовал себя так, как будто скучает, чувствует себя виноватым. Артем и сам не знал. Точно было одно. Артём ульстилом, льстило еще тогда, что тень доверился ему что он, возможно, стал первым человеком, вступившим в контакт с разумным существом с той стороны, и не просто разумным. Тень был самым сильным, самым совершенным убийцей из всех, каких только можно представить. Что бы ни говорила Кая, вся эта мощь была готова встать на их защиту в случае необходимости, пока у них был красный камень. Артём свернул в переулок. Он все еще не приблизился к разгадке тайны красного камня, тени и связи между ними. Он даже успел убедить себя в том, что тень ушел, растворился где-то в лесу, выполнив непонятную ему функцию. Изородованный мизинец, на который Артем старался реже смотреть, не давал забыть окончательно. Что ж, теперь еще и сам тень решил о себе напомнить. До сих пор Артему не приходило в голову, что тень сможет установить с ним связь на таком расстоянии. Раньше они всегда говорили лицом к лицу. На этот раз все было по-другому. Вспомнив, как именно, Артем поежился. При одном воспоминании об этой боли желудок сжало спазмом, а голова закружилась, и Артему снова пришлось остановиться, передохнуть у ближайшей стены. Он вспомнил ночь пожара в лагере у караванщиков. Вспомнил, как метался в жару, как видел Каю рядом с постелью, как во сне полз темный таинственный шепот. В ту ночь тень тоже говорил с ним, не будучи рядом. Но Артём никак не мог вспомнить, что именно. Стройка пота стекла по виску шею, как будто на улице было жаркое лето. Но сейчас стояла осень. По утрам лёгкая изморось уже похрустывала под его новыми кожаными ботинками. Поздними вечерами щеки и нос бывало пощипывало от холода. Со дня на день в красном городе должен был выпасть первый снег, и тогда, как Артему сказали в лаборатории, местные жители устроят праздник. Дети будут водить хороводы на площади, а взрослые петь песни и танцевать до чтобы согреться. Ему объяснили, что этот праздник символизирует собой призыв объединиться перед лицом наступающих холодов. Артем ничего не ответил, но про себя удивился беспечности этой странной традиции. В зелёном никому не пришло бы в голову праздновать начало зимы, холодного, жестокого, страшного времени, в которое каждый год не своей смертью погибали люди. Единственный плюс зимы для зеленого, пожалуй, заключался в том, что некоторые твари из порорех умеряли пыл. Им зима тоже не слишком нравилась. Артем задумался о том, бывало ли вообще зима там, откуда они приходили. Многие водные твари погибали или опускались на дно водоемов. Стоило соблюдать осторожность у прорубей, но в остальном Артем нервно потер щеку здоровой рукой. Скоро выпадет первый снег. Люди будут петь и танцевать на главной площади. Он вдруг вспомнил обитателей окраин Красного, оборванных с голодными глазами. Они вряд ли будут рады наступлению зимы. Скоро выпадет снег. Он совсем сбился со счета, забросил дневник. Уже много дней делал записи только в общих лабораторных журналах, а ведь прошло столько времени с тех пор, как они с Каей покинули «Зеленое». Боль почти стихла. Теперь она проявлялась лишь короткими вспышками, то в руке, то в животе, то в голове. По сравнению с тем, что Артём чувствовал еще совсем недавно, это казалось легким покалыванием. Скоро выпадет снег. Эта мысль крутилась в голове, как застрявшая песня. Скоро выпадет снег, а Артём еще ни капли не приблизился к разгадке тайны Красного камня. Тени, собственной роли в их истории. он был обеспечен. Позволил себе увлечься и забыть о тени, Черным, опасным, зловещим, ожидающим, зовущем. Тень помог им с Кайей добраться сюда. Тень хотел, чтобы они доставили красный камень в красный город, и тень не стал бы так просто отказываться от своих целей, в чем бы они ни заключались. Он все еще хотел, чтобы Артём выполнил его волю. Ждал. Может ли тень пробраться сюда, если Артём так и не сделает то, что от него требуется? Артем снова вспомнил недавнюю боль и поежился. Если тень сделал это, Что еще он может сотворить с ним вот так, не приближаясь? Если он потеряет терпение, Артем глубоко вздохнул. Нужно было успокоиться, прекратить паниковать. Это была мысленная связь. Артем не знал, как именно она работает, но очевидно, чтобы связаться с ним через такое расстояние, тень приложил немало усилий. Возможно, именно это дало такой эффект. Тень не хотел ему вредить. Он был нужен тени. Все еще. Зачем-то. Руку кольнуло, и Артему ярко представилась, как Кая закатила бы глаза в ответ на эти его рассуждения. Он старался успокоить себя, но так велико было искушение пойти к Сандру, рассказать ему обо всем, попросить о помощи. Сандро и ценит его. Кая к нему несправедливо. Но все же Артем с досадой потер щеку. Он обещал Кае ничего не предпринимать без ее согласия, не рассказывать Сандру про камень-тень. и тень. И хотя в последнее время их мнения на тему Сандры и Красного города расходились все сильнее, Артём не терял надежды переубедить ее. И нарушить данное Кае слово, выдать Сандру их общий секрет, явно не лучший способ сделать это. Но есть другой. Артем вдруг ощутил головокружительную, легкую, как пузырек воздуха в воде решимость, как будто ее внушили извне. Будь что будет, сегодня вечером он поговорит с Каей». Он поделится с ней мыслями о Сандре и Красном городе, расскажет, как важна их работа, чего они уже достигли, о том, что Анатолий Евгеньевич, давай им бумаги, наверняка хотела именно этого. А еще он поговорит с ней и о другом. Прошло много времени с тех пор, как они разошлись с Ганом в северном городе, она выбрала идти с ним, Артёмом, а не остаться с князем. Она выбрала его. Артём резко остановился. Прежде он никогда об этом не задумывался. Они дружили с детства, и она, наверное, даже не догадывалась о том, что Артём почувствовал, что краснеет и вдруг начисто забыл о боли в руке, голове, животе, забыл о том, что боль существует на свете. Сегодня он расскажет ей о своих чувствах. Она ходила с ним на прием, танцевала с ним, хотя они об этом и не договаривались. Она сама попросила провести ее в лабораторию. Он поговорит с ней вечером, может быть, подарит ей что-то очень красивое. Но что? Артем шел через переулки, как сквозь теплую воду, блуждая в мечтах, представляя себе, как Кая улыбается, как ее глаза вспыхивают радостью. На самом деле, в глубине души Артем вовсе не был уверен в том, что она обрадуется, даже в том, что действительно решится с ней об этом заговорить. Но думать об этом было так приятно, что он не мог заставить себя перестать. Поблуждав в переулках среди старинных особнячков, Артем снова вышел к площади. На ней опять царило столпотворение. Видимо, он гулял по переулкам куда дольше, чем думал. Воздух ощутимо похолодел, на улице темнело, и все же не разглядеть севший на площадь дережабы, собравшуюся вокруг него толпу любопытствующих, было невозможно. Небольшую квадратную площадку огородили разноцветными керосиновыми фонариками на палках. В руках у многих встречающих тоже мерцали разноцветные огоньки. Начали зажигать ночную иллюминацию, которую Артём впервые увидел с высоты дирижабля после приёма. В свете огней ночная площадь выглядела фантастически. Любуясь верхушками собора, тёплым цветом городских стен, цветными лентами на чёрных ветвях деревьев, Артём даже на мгновение забыл о дирижабле. А потом вдруг подумал: "Вот почему эти дирижабли сажали не там, где обычно" на большой посадочной площадке у границы внутреннего кольца с внешним. Сандр хотел пленить их, покорить, поразить их воображение с первого мгновения в красном городе, и он достиг цели. Люди, выходившие из дирижабля по шаткому мостику, который придерживали двое стражей, выглядели ошеломленными. Толпа с фонариками радостно зашумела, приветствуя их. Один за другим они спускались на площадные камни. Высокая темнокожая женщина Людей с настолько темной кожей Артем увидеть раньше не доводилось. Двое невысоких одетых в меха мужчин с раскосыми глазами. Древняя старуха, гремевшая килограммом бус на тощей шее и Сначала Артем не поверил своим глазам. Он подошел ближе, чтобы убедиться наверняка. Последними, по обычаю зеленого, пропустив всех старших вперед, походившему ходуном трапу спустились Андрей и Макс. Прошло меньше полугода с последней встречи, но они сильно изменились. И все же это были они. Андрей, сын руководителя «Зеленого», стал кажется еще выше, но теперь слегка сутулился, опираясь на длинный прямой посох. Артем вспомнил, что когда они с Кайей покидали «Зеленое», Андрей лечился от ран в лазарете, после того, как на вылазке взял у него Артёма рюкзак с добытыми книгами. Артем ощутил укол вины. До сих пор он задумывался о судьбе Андрея гораздо меньше, чем следовало. Но что если именно из-за него, из-за того, что он отдал рюкзак, Андрей ходит теперь, опираясь на палку? Впрочем, Андрей не выглядел печальным. Да, он слегка сутулился, но голову держал или старался держать прямо. Его рыжие волосы оттенком ярче, чем каины, пламенели в полумраке, как языки костра. Он спустился на площадь, и в свете фонариков Артём увидел его спокойный, уверенный взгляд. Точно такой же, каким был раньше, когда Андрей возглавлял собственную группу стражей. Разве что чуть более серьезный. Андрей был одет в дорожный зеленый плащ с большим капюшоном, и Артём с трудом вспомнил, на ком видел его раньше. На Владе, отце Андрея. Вслед за Андреем на площадь вышел Макс все тот же Макс, который вечно дразнил Артёма, выводил из себя, провоцировал. Кажется, на его лице прибавилось шрамов. Синие глаза смотрели все так же весело и зло, и Артём невольно поежился. При виде Максима он разом забыл о том, что уже не раз ходил по лесу один, что преодолел путь от зеленого до северного и от северного до красного города, что он ученый, что его уважают здесь. Он будто снова стал тем потерянным мальчишкой без друзей, который находил утешение только в книгах, разговорах с дедушкой Каи и возможности мельком увидеть пламя ее волос. "Эй, эй, ты! Я тебя видел. Артем, это ты что ли?" Макс заметил его первым. и было поздно пытаться тихонько ускользнуть домой, чтобы избежать встречи с ними. Кажется, вся площадь смотрела на него, и Артему пришлось сделать шаг вперед и криво улыбнуться. Привет, ребята. Стражи расступились, пропуская его к дирижаблю. Подойдя ближе, он узнал одного. Это был Кварц, с которым они жили в одном доме. Кварц дружески кивнул ему. Привет, Артём. Это что, твои друзья? Теперь Андрей узнал его и смотрел сощурившись молча, будто не мог решить, как лучше себя вести. «Ага», — пробормотал Артем, откашливаясь, а потом, сделав глубокий вдох, продолжил. Вроде того. Мы из одной общины. Он неловко запнулся. Андрей сделал шаг вперед, стукнуло по камню его палка. Привет, Артем», — спокойно сказал он. Ну ты вырядился, добавил Макс со смесью зависти, неприязни и восторга в голосе. Ты изменился, продолжил Андрей, не обращая внимания на Макса. И Артем отозвался. Ты тоже. И сразу понял, это прозвучало ужасно. Ушам и щекам стало горячо. Это правда. В отличие от него, Андрей не выглядел смущенным. На мгновение его глаза затуманились, а потом он спросил: Кая жива? Да, торопливо произнес Артем, вспомнив, Андрею нравилась Кая. Вдруг он насчитил вспышку очень подленькой, очень гадкой мысли. Теперь, когда Андрей стал калекой, Он ему точно не соперник. Артёму стало тошно от себя самого. Да, жива. Она тоже здесь, со мной. Если хотите, затараторил он сбивчиво, чувствуя, что ему совершенно необходимо говорить хоть что-то, чтобы заглушить те мысли, отвратительные и запретные. Приходите к нам, это здесь совсем недалеко. Прости, Артём, в разговор вмешался Кварц. Но с этим придется повременить. Они должны встретиться с Сандром. Мы разместим их в центре, а потом Нет, уж погоди-ка, здоровяк. В голосе Макса послышались знакомые нехорошие нотки. Артем поежился. У него не было времени подготовиться, собраться с духом, но, скорее всего, он и не сумел бы. Артем мог сколько угодно рядиться в чужую одежду, жить в чужом доме, сейчас рядом с Максом у Ностра почувствовал все это ошибка. Все это на самом деле не принадлежало ему и досталось лишь по счастливой случайности. Он почти забыл о том, кто он такой, но голоса Максима оказалось достаточно, чтобы напомнить Артему его место. Мы его знаем, ясно? Ничего себе красавица. Еще не услышав старого унизительного прозвища, которое Макс дал ему в детстве за длинные ресницы, Артем думал, что хуже быть не может. Как ты вообще сюда добрался-то, а? Это она тебя привела? Ну, обалдеть. Кто бы мог подумать, а, Андрей? Андрей молчал. Как и всегда в «Зеленом» он явно не одобрял насмешек над Артёмом, но и не собирался за него заступаться. Артем остро почувствовал, что взгляды стражей, случайных прохожих, даже незнакомцев из других общин устремлены на него. Чем дольше он молчал, не давал отпор, тем меньше оставалось от его репутации здесь, казалось от него самого. Он вдруг подумал, что никто из стражей не осаживает Макса нарочно, они все ждут. Все, даже те, кто вёл себя с ним как друг. Им любопытно, что будет дальше. Чего-то ты застеснялся». Макс это внимание явно не смущало, наоборот, он по всей видимости наслаждался им. Возможность задирать кого-то перед таким числом зрителей явно вдохновляла его куда больше, чем красоты вечерней площади. Он даже не смотрел по сторонам, буравил Артема взглядом. Чего-то в нашу последнюю встречу ты не был таким стеснительным, когда съездил мне по роже, помнишь? Я ещё был ранен, и не мог тебе ответить. Ты потому тогда так осмелел? Или это потому, что твоя подружка тебя защищала? Сейчас ее что-то не видно. Ну, здесь выбор большой, я погляжу. Макс подмигнул. Она и раньше была попрыгушкой, а? Ну, ты-то об этом, может, и не знал. Узнал в дороге? А теперь, видимо, она нашла себе кого-то по «Все произошло в одно мгновение. Не успев подумать, Артём бросился на Макса. На лице у того мелькнуло свирепое наслаждение, когда он с готовностью нырнул в сторону и ударил Артема в живот. Это было больно, очень больно. Артему показалось, что из него вышел весь воздух разом, а место, что освободилось, заполняло теперь боль, сплошная, беспощадная, режущая, но он разогнулся. не мог не разогнуться, потому что все вокруг смотрели, и потому что Максим сказал про Каю. А еще потому, что вдруг сквозь пелену боли почувствовал, не ответит на удар теперь, останется потерянным мальчиком навсегда. Он замахнулся левой рукой, и успел увидеть изумление на лице Максима, а потом его схватили за руки. Кварца — один из узкоглазых чужаков. Макса тоже уже держали, но Артема это не утешило. Впервые в жизни он по-настоящему хотел ударить, один раз, а потом другой, бить, пока хватит сил. Может быть, так никогда и не остановиться продолжать молотить руками и ногами, пока от Максима ничего не останется. Впрочем, он уже не видел Максима. Это был враг. В нем одном воплотилось все, от чего он убежал сюда: унижение, беспомощность, отчаяние. Что здесь происходит? Голос Сандра, бархатистый, негромкий, звучал очень спокойно, будто он попросил кого-то передать тарелку за столом на приеме. Артему пришлось изогнуться неестественным образом, чтобы увидеть его, идущего к толпе со стороны Красного дворца. Рядом с ним, как всегда, шла капитан Сокол. На этот раз на небольшом расстоянии, как будто боялась утомить Сандра своим присутствием. Она снова была в форме, светлые волосы убраны в высокий хвост. Что здесь происходит? повторил он, и в его голосе Артёму послышался легчайший призвук раздражения. Кварц, что тут такое? Отпусти Артёма немедленно. Последнее он произнес очень тихо, но пальцы, сжимавшие одежду Артёма, разжались мгновенно. Простите, господин Сандер, император. Обычно веселый голос кварца звучал теперь напряженно. Тут у нас небольшая потасовка. Сандер быстро окинул взглядом Максима, Андрея, толпу перед дирижаблем. Его лицо озарилось улыбкой. Он кивнул стражем, державшим Макса. Отпустить. Максим мгновенно отскочил от стражей с оскорбленным видом и принялся отряхивать одежду, хотя в этом явно не было никакой необходимости. Я рад приветствовать дорогих гостей в красном городе, сказал Сандр, приветливо кивая Андрею, темнокожей женщине и остальным. Простите за такое начало. Теперь он смотрел только на Максима и Андрея. Полагаю, вы с моим помощником знакомы, не так ли? Знакомы? Ответил Андрей. Простите моего человека, когда-то все мы жили в одной общине. Я так и подумал. Сандр повернулся к Максиму. Его голос звучал мягко, как будто он говорил с неразумным ребенком. — Вы только прибыли. Поэтому, если у Артёма нет никаких претензий к вам, предлагаю забыть об этом досадном недоразумении. Но впредь, он сделал многозначительную паузу, я прошу всех запомнить, что люди, работающие на меня, неприкосновенны. Нападения на них наказуемы. Разумеется, мы также гарантируем вашу безопасность, пока вы находитесь в Красном городе. Любой житель Красного города, который попытается причинить вред его гостям, ответит лично передо мной. Артем, спасибо, что не стал поддаваться на эту маленькую провокацию. Я знал, что всегда могу положиться на твою рассудительность. Последнюю фразу Сандер произнес очень тихо, но достаточно громко, чтобы Андрей и Максим, стоявшие близко к ним, точно услышали. Артем увидел, как лицо Максима перекосилось, будто он набрал полный рот кислицы. Когда-то, когда все они были детьми, они соревновались, кто сумеет дольше не сморщиться, набив рот этой невыносимо кислой травой. Сейчас Максим бы явно проиграл. Пожалуйста, следуйте за моей помощницей. Это капитан Сокол. Она покажет вам комнаты и обеспечит всем необходимым. Мы благодарны, что вы согласились приехать к нам, и постараемся доказать это на деле. Я переговорю с капитаном вашего судна и присоединюсь к вам за обедом. Приглашаю всех разделить со мной трапезу. Артему показалось, что Сандер улыбнулся Андрею и Максу особенно приветливо. За ней я надеюсь, у нас будет возможность познакомиться ближе. Артем был уверен, что они не пойдут, осыплют Сандра вопросами, но все молча последовали за капитаном Сокол. Быть может, потому что слишком устали с дороги и были слишком поражены красным городом, чтобы спорить. Проходя мимо Артема, и Андрею стало улыбнулся. «Еще раз извини, Артем. Я надеюсь, мы еще поболтаем. Нормально. Андрей говорил с ним без опаски и не заискивая, просто говорил. Его явно не напугали слова Сандра. Если вдуматься, возможно, он и раньше не защищал Артёма ни из антипатии. Быть может, отрешенность, сквозившая в его новой манере общения, жила в нем всегда, просто не так сильно бросалась в глаза. Проходя мимо Артёма, Макс слегка задел его плечом, но Артём сделал вид, что не заметил, потому что на них смотрел Сандр. Он больше не чувствовал себя униженным. Макс больше не пугал его. Сандер не просто защитил его. При всех он поблагодарил его, назвал своим помощником, показал жителям города и его гостям, что Артем здесь не последний человек. Сандер всегда был добр к нему, ценил и слушал, дал дом и работу, а теперь еще и защитил, утвердил его значимость для Красного города. Артем почувствовал, что не сможет вернуть этот долг, как ни старайся. Толпа медленно покидала площадь. Люди поняли, что ничего интересного им уже не светит. Сандер шел к трапу, и Артем догнал его прежде, чем успел подумать, зачем. Са, господин Сандер. Да, Артём. Император смотрел на него как всегда спокойно, просто, и по нему видно было: он не нуждается в благодарности, не считает, что сделал что-то особенное. Я я хотел сказать спасибо. Сандер пожал плечами и слабо улыбнулся. Тебе не за что благодарить меня. Я сказал чистую правду. Ну, Артем понизил голос. Я ведь почти ударил его, на самом деле. Но не ударил же. Сандр подмигнул ему, и это было примерно так же неожиданно, как если бы еще один дирижабль прямо сейчас рухнул им обоим на голову. И в следующий раз Артём Даже не начинай. Хорошо? Если хочешь участвовать, тебе нужно учиться владеть собой. Участвовать в чем? Артем почувствовал, как сердце дрогнуло. В управлении городом. произнес Сандер спокойно, как будто это было чем-то само собой разумеющимся. А теперь, если ты позволишь. Нет. То есть мы могли бы поговорить. В тот момент Артем не думал ни о Кае, ни о Тенне, только о том, как отблагодарить Сандра за все и оправдать его доверие. Сандр смотрел на Артема дружелюбно, но в уголках его глаз Артем заметил усталость. Там залегли неглубокие, но явные морщинки, прожилки на белках глаз воспалились. Артем никогда не мог с точностью определить, сколько лет Сандру, а спросить, конечно, смущался. Сегодня Сандр показался ему старше, чем когда бы то ни было до этого. В их первую встречу Артем подумал, что Сандру 35 или, может быть, 40. Сегодня он мог дать ему все 50. В темных волосах сверкала пара паутинок седины. Легких, едва заметных. Артем вдруг подумал, каково ему одному нести на плечах все это: город, его жителей, угрозы внешнего кольца, лабораторию, дирижабли, снабжения, а теперь еще и эту дипломатическую миссию, которая неизвестно, чем закончится. Артём не до конца понимал замысел императора, хотя они так много общались в последнее время. Сандр охотно отвечал на все вопросы, но Артём ничего не сумел бы рассказать случайному интересующемуся ни о его прошлом, ни о конкретных планах, ни о том, как именно ему удается приводить в движение махину красного города. Кая наверняка усмотрела бы в этом лишний повод не доверять Сандру, но Артём считал иначе. Сандр был умнее всех, кого он раньше встречал даже Анатолия Евгеньевича. И он был очень одинок. Умные люди всегда одиноки. Я хочу вам помочь, сказал он, не думая о том, как это звучит. В эту минуту, глядя на Сандра, он чувствовал, что готов на все ради этого человека, что он стал ему даже ближе, чем был Анатолий Евгеньевич. При такой кощунственной мысли что-то внутри дрогнуло, но Артём отмахнулся от этого ощущения. Читая в детстве рыцарские романы, он чувствовал легкое недоумение на описаниях пылкой преданности рыцарей своим феодалам. Ни Влад, ни руководители его прежней общины не внушали ему таких чувств. Влада не любили в зеленом. скорее уважали и терпели. Некоторые даже просто терпели, зная, что именно он, хочешь не хочешь, обеспечивает общине порядок и закон. Но никто на памяти Артёма не испытывал к нему собачьей преданности и любви, которые могли бы сравниться с тем, Что чувствовали рыцари по отношению к дофинам в книгах, или даже кочевники по отношению к маме Лити, или жители Агана к своему князю? Капризно вступил несносный внутренний голос, как всегда просыпающийся в самый неподходящий момент. Вот уж кого любят и боготворят люди. Ганна, хотя он немногим старше тебя и уж точно не умнее, Последний Артем добавил от себя. Он никогда не думал, что способен на подобные чувства. Он был человеком Сандра до мозга костей. Наверное, ему следовало бы постыдиться того, что этот прилив чувств возник не в результате их долгих бесед, а после того, как Сандр защитил его от старого обидчика. Но факт оставался фактом. "И я ценю это, Артём", Сандр кивнул ему. "Я хотел бы, чтобы ты присутствовал на приеме, который я устрою для наших гостей, когда вернутся все дирижабли. Будут еще? Спросил Артём и прикусил язык. Но Сандр, кажется, ни счё, что он лезет не в свое дело. Да, будут. Они немного отстают от графика, но скоро прилетят домой. Сандр говорил так невозмутимо, уверенно, что у Артема даже не возникло вопроса, почему он настолько в этом убежден. Сейчас он верил в Сандра примерно так же, как верят в помощь луны и солнца дикареи или дети. И не только на приеме, Артём. Как я уже сказал, Мне нужны помощники, Сандер понизил голос. И преемники. Я рад, что мы встретились. Я тоже рад, прошептал Артем. Они стояли перед дирижаблем. Команда занималась разгрузкой. Последние зеваки тянулись через темнеющую площадь домой. Мне нужно вам кое-что рассказать, только наедине, пробормотал Артем и сразу же почувствовал невероятную головокружительную легкость, которая бывает после того, как подышишь часто и глубоко. Император кивнул, они с Артемом отошли от дирижабля. Сандр поманил одного из стражей. Проследи, чтобы никто не помешал нам. Да ваша милость, ответил тот. Теперь они стояли в центре площади, и вдали плавали огни, как будто они были посреди пустоты, холодного черного неба. Вдалеке маячили стражи и члены команды, разгружающие дирижабль и оживленно болтающие между собой. Впрочем, такого расстояния было невозможно расслышать, о чем они говорят. Сандор ободряюще улыбнулся. Никто нас не услышит. О чем ты хотел мне рассказать? Артем не сомневался. Он поступает верно. Да, возможно, Кая была осторожнее, чем он, но она не всегда бывала права. Он вдруг вспомнил о том, как в северном городе узнал. Она говорила про него, про его мечты, с Ганом Она предала его не ради чего-то, а просто так. То, что делает он совсем другое дело. Это даже не предательство вовсе, потому что он ничего не сказал Сандру ни о красном камне, ни о том, что тень сопровождал их сюда от города тени. Успел сообразить, что тогда история не склеится. Не упомянув о камне, невозможно было объяснить, почему тень следовал за ними. А говорить о камне Артем не хотел, так как дал Кае обещание. Он поведал Сандру о знакомстве с тенью, о том, что несколько раз говорил с ним, и о том, что тень его не тронул. Предположил, что жители Прореха, вероятно, разумны, во всяком случае, некоторые из них. Вспомнил о том, как на подходе к северному городу видел вышедшего из Прорехи человека или кого-то очень похожего на человека. Артем говорил и говорил, и когда капитан корабля высунулся из люка, Сандер покачал головой и жестом отправил его обратно. Дослушав Артема до конца, он положил руку ему на плечо. Спасибо, Артем. Это может оказаться очень важным. Ты говорил об этом кому-то еще?» Что? Артем слишком увлекся собственным рассказом и не сразу понял, о чем спрашивает Сандер. То есть, нет. Он решил не упоминать о Кае. Все становилось сложнее. Артем с усилием выдохнул через стиснутые зубы. Это очень хорошо. Сандер выглядел серьезным, собранным и обеспокоенным. Признаюсь, Артём, у меня были подозрения такого рода. Разумность этих тварей, хотя, конечно, человек из портала в голове не укладывается. Сандр потер виски. Ты уверен? Все случилось слишком быстро. Никто, кроме меня, не видел, и, честно говоря, прошло время, и я уже сам не уверен в том, что видел. Это могла быть нафили. Это был человек. — шепнул ему внутренний голос. Почему ты вдруг засомневался, а? Решил завраться в конец. Определись уже. Мы это выясним, я надеюсь, но до тех пор. Сандер бросил торопливый взгляд на закрытый люк, за которым возилась команда дирижабля. Никому ни слова. Ясно? Ни в лаборатории, ни твоей подруге, никому. Мы договорились. Артем кивнул, а потом, не удержавшись, спросил: "Но почему?" Гости в городе, ответил Сандер. «Все и без того сложно. Нам нужно дать им ясную картину, рассказать о наших успехах. Мы как никогда близко. «Артем, как никогда. Но если сейчас по городу поползут слухи о разумных тварях, или тем более о людях с другой стороны, неизвестно, во что это выльется. Я понимаю, это все усложнит. Именно мнения могут разделиться. Не знаю, как тебе, Артём, а мне по большому счету, все равно, разумные эти твари или нет. Я хочу, чтобы они больше не лезли в наш мир. Пусть сидят в своем. А уж будут они при этом думать или нет не наша забота. Но люди в городе, да еще и наши гости, особенно гости, непредсказуемы. Что, если найдутся желающие пообщаться с этими существами, помешать нам закрыть порталы, заключить с ними союз против нас? Зачем кому-то делать это? Сандер обвел рукой площадь и горько усмехнулся. Посмотри вокруг, Артем, и не обманывай себя. Мы сильны. У нас есть власть, могущество, люди, ресурсы. Я постараюсь убедить гостей в наших добрых намерениях но не все поверят. Твоя подруга живет здесь уже давно, видит то же, что и ты. Но ведь она сомневается в нас не так ли? Кае не сомневается, промямлил Артем, чувствуя себя ужасно. Она просто всегда не Артему не нужно оправданий. Сандер улыбнулся. Кае имеет право думать, что хочет. Наше с тобой дело показать, что она заблуждается. Я знаю, однажды И надеюсь, очень скоро это произойдет. Да? Да. Кая любит тебя, поэтому рано или поздно она тебе поверит. Кровь мигом прилила к голове. Кая вовсе не Сандер продолжал, не обратив на слова Артема ни малейшего внимания. Но других может оказаться куда труднее убедить. Если кого-то из них испугает мощь Красного города, О, Поверь, многие уже напуганы. Артем неожиданно различил удовлетворение в голосе Сандра. И они будут искать повод выступить против нас, возможно, даже объединиться против нас. Сандр вздохнул, притушил пламя в глазах ресницами, и Артем снова увидел усталого, придавленного тяжелой ношей человека. Мне хочется верить, что этого не случится, Артем, но Мы должны предусмотреть эту возможность. Нельзя давать им повод, а тем более идею, вокруг которой они смогут объединиться, вместо того, чтобы объединиться вокруг нашей. Ты согласен со мной? Помедлив Артем кивнул. Вот и хорошо. Я рад, что мы поговорили. Завтра приходи ужинать со мной. Хорошо? Будет джаз. Из внешнего кольца привезли дичи, поэтому еда обещает быть отменной. «Придешь?» Он хотел поужинать дома с Кай, чтобы поговорить с ней, но почему-то сказал: "Да, конечно, спасибо". И «Артем, у меня еще один вопрос. Казалось, Сандер колебался». Твоя рука, тебя укусила та самая тварь? Тень Даже спустя долгое время Артем так и не смог понять, что заставило его ответить. Нет, это был лесной пес. Мы встретили его в лесу. Хорошо, что он был один. Сандр кивнул. Артёму показалось, что он выглядел успокоенным. Отвратительные существа эти лесные псы. Что ж, я жду тебя завтра, Артем. Приходи. Артем смотрел на удаляющуюся спину Сандры и не понимал, куда ушла еще недавно Безраздельно владевший им легкость. теперь он чувствовал себя уставшим, растерянным и очень несчастным.